Глава 25. До следующего появления с Никой прошла по крайней мере неделя. В течение ее я несколько раз делал ставки и совершал поездки на поезде. Результаты были неплохие, хоть и не столь хорошие, как тогда, когда я только начал угадывать. Тем не менее, я выиграл достаточно, чтобы продержаться еще некоторое время. Также совершенно неожиданно мне предложили работу. Предложение, которое я решил отклонить. Сложно сказать – было ли это наилучшим решением. Но я не хотел лишь выживания ради заниматься тем, что не будет мне в радость. Это быстрый способ превратить жизнь в изнурительный марафон. Кроме того, зачем хватать быка за рога, если не хотите, чтобы он побросал вас из стороны в сторону? И вдобавок, впервые в жизни у меня появились такие фантастические ощущения. Я ни за что не желал разрушать их. Но к концу недели я заметил, что объем любви, казалось, уменьшился. Видно, он просто понемногу расходовался. Я предпринял несколько попыток вернуться в тот храм, но каждый раз оказывался в других местах. Через неделю я вернулся к своему прежнему состоянию. Сомнений не оставалось. Мои запасы любви подходили к концу. Однажды, вернувшись из очередной поездки на поезде, я открыл глаза и увидел, что в ногах кровати стоит Сники. «Привет, наконец-то ты объявился». Я занял сидячее положение. «Уж не заканчивается ли в нас любовь?» – спросил он. «Давай вернемся в то место». Не так быстро улыбнулся он. «Ты сам должен наполнять себя любовью». «Почему больше нельзя получить любви из того места, где бы оно ни находилось?» «Получить можно, но куда важнее понять, что необходимая тебе любовь находится внутри, и нужно лишь научиться открывать заслонку. Не понимаю, о чем ты». «Влюбившись, ты начинаешь светиться любовью, И, конечно же, испытываешь все сопутствующие ощущения. Эта любовь поступает изнутри, от того существа, которым ты в действительности являешься. В известном смысле влюбленность в кого-то выступает спусковым механизмом, позволяющим тебе открыть сердце любви, что находится внутри тебя. Вполне возможно влюбиться безответно и полностью испытать все чувства, потому что любовь приходит изнутри». То, что ты сейчас ни в кого не влюблен, не значит, что ты не можешь быть наполненным любовью, чувствовать ее, быть окруженным ею. Ты можешь посылать любовь пищи, людям, окружению и чему бы то ни было потому, что в тебе есть бесконечный и неисчерпаемый источник любви, лишь ждущий, когда его откроют. Мы решили устроить тебе демонстрацию, чтобы ты своими глазами увидел, что возможно с помощью любви». Несколько минут я раздумывал над этим. Конечно же, меня ловко подвели к тому, что я заглотил не только крючок но и леску с грузилом. Но иного выбора просто не оставалось. Я прожил одну из прекраснейших недель своей жизни и был полон решимости не дать всему этому просто исчезнуть. Ты покажешь мне, как это делать, или будешь стоять и болтать? Рады вновь видеть вас на борту. Сники улыбнулся от уха до уха. Тебе не помешало бы достать чистую ленту? и сделать для себя запись. Первый раз это сработает, но если хочешь получить столь же много, как неделю назад, придется немного потренироваться. Почему мне попался ангел с гнилым чувством юмора? Так или иначе, я достал свой магнитофон и чистую кассету, и мы сделали запись. Сники указывал, что произносить, а я наговаривал это на ленту. По окончании записи Сники снова исчез». Я не стал пробовать получившиеся в тот же день. На следующее утро, получив деньги по выигравшим билетам, я купил продуктов, так как было похоже, что наступала холодная погода. Начиная с этого места, будет непросто объяснить все, что происходило. И с порядком событий я могу напутать, но уверен, что главное вы поймете. Я прослушал запись дважды, но больше ею не пользовался. Все так легко выходило, что запись оказалась не нужна. Результат был уже с первого раза, но не то, что я чувствовал в ту особенную неделю. Я рассудил, что если небольшой кусочек хорош, то большое количество будет значительно лучше. И, видимо, мне надо как следует потренироваться. Я решил направить на тренировку все свои силы. Этим я и занимался следующие 9 дней. Я занимался лишь тем, что открывал сердце и посылал любовь. В течение часа я посылал любовь, после чего делал примерно часовой перерыв и затем вновь начинал посылать любовь. Подумайте, прежде чем делать то же, с моим рвением. Лучше начать медленно, тогда вы сможете постепенно познакомиться с тем, что начнет происходить. Любовь вызывает привыкание, и чем лучше я себя чувствовал, тем с большим рвением я продолжал тренировку. Я хотел увидеть, существует ли предел объему любви, которым можно наполниться. Мне в голову не могло прийти, что это повлияет на все, что меня окружает. Первые несколько дней стояла прохладная погода, поэтому я проводил все время в стенах дома, наполняясь любовью и излучая ее. В эти несколько дней из-за погоды я не выводил Руди на ежедневную прогулку. Сам я чувствовал себя прекрасно и пребывал в покое. Глубокая внутренняя радость, казалось, выливалась из меня наружу. Все это время я оставался один и ни с кем не общался, но одиночество не ощущалось». «Было сильное чувство, что я любим, и присутствовало ощущение тесной связи с миром, рядом с которым уживалась независимость от того, что в мире происходило».